Лекция 4. Племенной быт восточных славян и образование городских областей. Ранние судьбы восточного славянства так сложились, что прочные его поселения утвердились в лесной полосе Восточноевропейской равнины. Попытки колонизационного продвижения в степную полосу не дали прочного результата. Напротив. Борьба со степью, с господствовавшими там кочевниками – основная черта исторической жизни Южной Руси за длинный ряд столетий с первых же моментов истории Киева. Лесная область, как известно, в Приднепровье спускалась к югу, захватывая окрестности Киева, про который летописец говорит, что около него был лес и бор велик. Далее, к востоку, эта полоса леса постепенно отступала в северном направлении, пока у Волги не подходила приблизительно к устью Камы. Южнее простиралась луговая полоса, плодородная с частыми перелесками, а дальше к югу открытые степи. Народный быт восточного славянства определился его связью с хозяйством в условиях страны, обильный лесом и водой лесных озер, болот и многоводных рек. Экономический быт издревле и надолго характеризуется большим значением лесных и водных промыслов – звероловство, охоты, рыболовство, бортничество, наряду с трудным и менее благодарным подсечным земледелием. Эти общие условия в значительной мере – определили формы колонизационного процесса и расселения славян на новых территориях. Надо признать Середонинам, что главной особенностью славянской колонизации была ее ползучесть, что славяне двигались небольшими группами, часто отдельными семьями и небольшими союзами. Во всяком случае, так они расселялись по берегам рек и речек озер и по островам. Расселение слишком крупными поселками было невозможно в данной обстановке. Первобытные приемы эксплуатации природных богатств требуют сравнительно значительного пространства для каждого хозяйства. Переселенческие группы восточного славянства должны были занимать округа весьма широкие сравнительно с со своим количественным составом, разбрасывая по ним свои отдельные поселки. Но и каждый поселок не мог быть особенно людным. Однодворное и малодворное два 3 двора село с прилегающими отвоеванными у леса новинными деревнями, бортными и иными лесными ухожьями, куда топоры саха ходили, надолго типичная единица славянского народного хозяйства и поселения. Но, с другой стороны, трудная задача подъема новин в лесных местах, такие промыслы, как охота на пушного зверя и рыболовство, не допускали чрезмерного дробления сил, рассеяния и бытования так называемыми индивидуальными семьями, то есть, малыми семейными группами – из отца и матери и детей. Условия хозяйства предопределяли не только известный максимум, за который не мог переходить размер поселка, но и определенный минимум рабочих рук, ниже которого трудно было обойтись. Таковы условия, которые поясняют, почему древнейшее расселение в странах такого типа – как лесная полоса восточноевропейской равнины, не знает людных сел с десятками дворов, а дробные односемейные поселки знает разве как исключение, неустойчивое и приходящее. Византийцы отметили это отсутствие у славян крупных поселений Прокопий, VI век, изображает их жилье в жалких хижинах, разбросанных далеко друг от друга. Но объем этих, казавшихся культурному византийцу жалкими дворищ, определялся бытовыми потребностями сотрудничества и самозащиты. Состав такой группы и скромные родни, внутренний ее строй типичен для всей славянской территории и восточного и западного, и южного славянства, как был он в свое время типичен для германских и кельтских племен, расселявшихся в сходных условиях. эта группа из отца с двумя-тремя взрослыми сыновьями и их семьями. Трех-четырех братьев на безраздельном хозяйстве лишь редко, особенно у западных и восточных славян, разрастающиеся шире. Южные славяне знавали и семейную общину свыше десятка мужчин. Объединенные общей жизнью на одном хлебе, общим хозяйством и работой, они создают и общее имущество, которое принадлежит всей группе, составляя одно имущественное целое. Пока во главе стоит кровный старшой, отец, Перед нами нераздельная большая семья, патриархальная по внутреннему строю. При нераздельности братской семьи патриархальность исчезает. Возникает типичная семейная община с общим имуществом. Предполагаемое право каждого члена на определенную обычаем идеальную долю этого имущества с правом требовать выдела. Вероятно, позднейшая, непервоначальная черта – продукт уже развивающегося бытового индивидуализма, симптом разложения семейной группы. Но эта черта семейного быта уже налицо в данных, по каким приходится восстанавливать характеристику этого быта. И дальше, вглубь прошлого, историку незачем идти. Подобные семейные общины – Носили у разных славянских племен разные названия. В Древней Руси, по-видимому, и не было технического выражения. Применялось слово «род», «племя», употреблявшееся и в других смыслах слова «семья», не выделявшее данного типа. Мы говорим условно-книжно «большая семья», «семейная община» не было особого термина у поляков и чехов. У южных славян, где эта бытовая форма сохранила жизненное значение до наших дней, установились термины «куча», «дружество», «задруга», «задружна куча», а для членов ее «задругари», «задружни люди». Условный научный термин для всего славянства – задруга. Слово, которое, однако, по-сербски употребляется и в более широком смысле – сельская община. Отличительные черты задруги – общее хозяйство при общем имуществе. Состав из родичей не только в одной линии, но и боковых. Племянники с дядьями – двоюродные. Организация под управлением одного большака – старейшины, домочина, главаря, господаря, газды. Преобладающий объем по количественному составу небольшой, особенно у западных и восточных славян, что наглядно выражено польским и чешским термином – нераздельные братья, а на Руси типичным – в народной поэзии, а также в обычных представлениях о родовых, например, местнических отношениях, значением трех братьев. Даже у южных славян, по исследованию Новаковича, очень крупные задруги в несколько десятков душ явление редкое, обычно временное, неустойчивое, приходящее. Все это, конечно, зависит от различных местных экономических, а то и политических условий. Основа семейной общины за други в народном быту не столько кровная, сколько трудовая экономическая. Эта основа, поддерживающая задружную связь взамен первоначальной патриархальной семьи, сказывается особенно наглядно в положении главаря большего за други и в обычных правилах имущественного раздела при ее разложении, окончательном или частичном. Большак не владелец, а только распорядитель и опекун общего имущества, управитель заруги в ее внутренних отношениях и работе. ее представитель перед внешним миром. Всякое распоряжение за дружным имуществом возможно только с согласия всех членов за други. Отсюда же, естественно, отсутствие завещаний или ограничение завещательных распоряжений, лично приобретенным на стороне, вне общего хозяйства. Сабина, опричнина, например, женская преданное. Под влиянием задружного быта проникает и в патриархальную семью правило, что отец имеет право разделить наследство между сыновьями, но не завещать его на сторону. Слабость собственно родовых начал в задруге хорошо выясняется крайней неопределенностью порядка преемства в звании и роли большака. Сравнительное изучение задружных порядков у разных славянских народов, показывает, что в этом отношении славянское обычное право вообще не выработало сколько-нибудь твердых норм. Надо не упускать из виду, что при этом нет речи о наследовании какого-либо имущества. А дело сводится к преемству в распорядительной власти над хозяйством и личным составом семейной общины. Видим в руководящей роли, по смерти природного старейшины, отца, либо вдову-мать, либо сына, обычно старшего, но не всегда. А после брата, большего, либо брата, либо сына, но возможен и выбор младшего по общему соглашению членов за други. Встречается и замена старейшины, даже отца, тем более иного лица другим большаком заживо при его старческой или иной какой неспособности. С другой стороны, характер и внутренний строй за други весьма наглядно выступают в моменты ее разложения и раздела. Раздел имущества производится не поголовно, а по поколениям. Старшее поколение, например, сына родоначальника отца. Это ближайшие участники в создании и накоплении деедной отчины, и она делится между ними поровну. А на долю младшего поколения, внуков, выпадает лишь раздел одной доли на каждую линию. 2-3 сына одного из братьев вотчичи могут оказаться равными по доле одному дяде. Они позднее вступили в общую работу. Но это касается именно только дедины отчины то есть унаследованного имущества, накопленного при жизни отца. А новоприобретенное делится поголовно, как заработанное общим трудом всех наличных членов за други. Тут племянник равен дяде. Хорватское обычное право поясняет принцип подобных правил дележа. Чтобы всякий труд имел свою оплату. Политский статут. Сознательно подчеркивает трудовое начало в задружном праве. У нас нет прямых данных для восстановления картины племенного быта восточных славян в доисторические времена. Наши источники позднейшего времени. А свидетельства иностранцев, византийцев и арабов отрывочны и случайны. Всякие попытки представить себе те или иные черты древнейшего быта будут более или менее гипотетичны. Они опираются на два приема. На заключение от позднейших времен, в быту которых выделяем черты, которые есть иностранные основание считать пережитком от далекого прошлого. Инно-сравнительный метод, выясняющий общие черты народного быта у разных племен, живших в сходных условиях и на одинаковой ступени культурного развития. Сравнительное изучение обычного права славянских народов и далее право всех индоевропейских народов укрепила и утвердила научные основы теории задружного быта, которую впервые в русской исторической литературе выдвинул Леонтович. Это его большая заслуга, хотя сам он сделал из понятия задруги весьма ненадлежащее употребление, толкуя как задругу даже городское вече Киевской Руси. Сравнительный метод, привлекая к делу Павлович, большой и разнообразный материал внес в построение представлений о древнем быте ту научную конкретность, которая необходима для получения реальных научных результатов. Этим определяется устарелость таких построений, как Соловьевская теория родового быта и Аксаковская теория общинного быта, построенные с чрезмерным элементом чисто дедуктивных приемов, какими создавалась их отвлеченная схема начал русского быта и их развития в историческом процессе. Кроме богатого сравнительного материала, задружная теория опирается на ряд наблюдений в области русского народного быта и право исторического времени. Начиная с эпохи «русской правды» до недавних времен, пока землеустройство не разрушило остатков семейно-общинных черт крестьянского права.